перечень других правительственных мер за первое десятилетие. Первое всеобщая народная перепись 28 января 1897 года все население империи доходило до 129 миллионов душ обоего пола. Второе. Судебные уставы 1864 года введены в Сибири 1896-13 мая. Третье. Выработано и утверждено новое уголовное уложение 28 марта 1903 года в замену прежнего 1897 1845 4. Создано временное переселенческое управление 2 декабря 1896 года. С этой поры заселение Сибири и русских среднеазиатских владений пошло ускоренным темпом. 5. Отмена подушной подати в царствовании императора Александра III, 1889 год, коснулась только европейской России. Теперь она была распространена и на Сибирь, 1898. шестое учреждено попечительство о домах трудолюбия и рабочих домах, 1895 год. Целью его... Было поддерживать бедных не путем милостыни, а трудовой помощью, предоставляя им заработок, который бы поддерживал их существование. Седьмое. Основано инженерное училище в Москве 1895-й. Восьмое. Основан Восточный институт во Владивостоке 1899-й год. Девятое. Высшее женское образование, прерванное в предыдущее царствование, сделало теперь большие успехи. Были открыты Женский медицинский институт в Петербурге, педагогические курсы там же, Преобразованы в женский педагогический институт. Открыты высшие женские курсы в Москве, Одессе. Позже, 1906-1910 годы, открылись такие же высшие курсы в Киеве, Петербурге, Харькове, Тифлисе, Юрьеве, Новочеркасске, Варшаве, Томске. Десятое. В Петербурге основан задуманный еще императором Александром III русский музей его имени 13 апреля 1895 года. С первых же лет существования он вырос во Всероссийское хранилище национального художественного творчества, живопись, современное и старинное, иконописание ваяние, коллекции этнографические, памятники исторического содержания. 11. ряд мер, касавшихся земством. Почти все они проникнуты недоверием к нему, боязливой мыслью, как бы рост земских учреждений не нанес ущерба самодержавию верховной власти. Правительство справедливо исходило из убеждения, что развитие всесословного представительства в делах местного управления рано или поздно неизбежно приведет к непосредственному участию в законодательстве и в управлении верховном. взгляд правительства формулированный министром Витте. А. Фиксация земского обложения в целях предохранить население от чрезмерного обложения его земскими сборами. Земству запрещено было повышать последние вышеизвестные нормы в 1900 году, 12 июня. Б. Продовольственное дело... Устройство хлебных магазинов, вообще обеспечение населения в снабжении питательными продуктами, находившееся раньше в ведении земства, передано местным правительственным органам, уездным и губернским по крестьянским делам присутствием 12 июня. 1900 года в земством запрещено заниматься собиранием статистических сведений о земельных имуществах 30 мая 1902 года г. Регламентировано и поставлена под непосредственный контроль администрации деятельность земства по ветеринарному делу 12 апреля 1902 года. Д. Введены земские учреждения в шести западных губерниях в Ставропольской, Астраханской и Оренбургской Но самоуправлением, еще более урезанным, чем это было установлено в царствовании императора Александра III положением 1890 года, 2 апреля 1903 года, е... Ревизия земских учреждений в четырех губерниях закончилась, в Тверской губернии, устранением от службы и высылкой некоторых земцев и заменой их новыми лицами, уже не по выбору, а по назначению от правительства январь 1904-го. КОНФЕРЕНЦИЯ В 1899 году в Гааге, столице Голландии, собралась по личной инициативе императора Николая II мирная конференция, в которой приняли участие все европейские государства.